Существовал лишь один способ переправить его. В скоростном лайнере, конечно. А Союз, естественно, знает, какие грузы перевозят его корабли. Разве при этих обстоятельствах не мудро заключить, что такой подарок подходит императору муатдибу «И вы это сделали?» – спросила Ирулен. Скайтейл, вернувший себе свой первоначальный облик пухлого коротышки, сказал, «Как уже справедливо отметил наш друг с длинными плавниками, мы сделали это». «И к чему же готовили, Айдахо?» – спросила Ирулен. «Айдахо?» – повторил Адрик и посмотрел на лицевого танцора. «Вы знаете, кто такой Айдахо, Скайтейл?» «Мы продали вам создание по имени Хейт», — ответил тот. «Верно, Хейт», — согласился Адриан. «Почему же вы нам его продали?» «Потому что однажды мы вырастили собственного квизацхадераха», — ответил Скайтейл. Быстро повернув голову, старая преподобная мать посмотрела на него. «Вы нам этого не говорили», — обвиняюще произнесла она. «А вы нас об этом и не спрашивали», — возразил Скайтейл. «Так как же вы распорядились своим квизат с Хадирахом?» — спросила Ирулен. «Существо, всю жизнь создававшее нечто определенное, как проявление своей сущности, скорее умрет, чем станет противоположностью этой сущности», — ответил Скайтейл. «Не понимаю». Вмешался Адрик. Он убил себя, проворчала преподобная мать. Внимательно слушайте меня, преподобная мать, предупредил Скайтейл, в то же время телепатически передавая ей: Ты не обладаешь полом, не обладала им и никогда не будешь обладать. Слейлаксу подождал, пока она все поймет. Она не должна заблуждаться относительно его намерений. Гнев пройдет, и она осознает, что лицевой танцор не мог предъявить такое обвинение, зная тактическую программу Бенеджесерит. В тоне Скайтейла звучало оскорбление, совершенно не характерное для Тлейлаксу. Используя умиротворяющую интонацию Мирабхаза, Адрик поспешил смягчить напряжение, «Скайтейл, вы ведь говорили нам, что продали хейта, потому что разделяете наши планы по его использованию». «Вы, Адрик, будете молчать, пока я не разрешу вам говорить», – сказал Скайтейл. И так как представитель союза собрался запротестовать, преподобная мать крикнула. «Помолчите, Адрик!» Тот отступил в глубину своего бака. Мимолетные эмоции неуместны при решении общей программы, сказал Скайтейл. Они неуместны, потому что единственная обидная эмоция, которая собрала нас здесь, страх. Да, согласилась Ирулен, оглянувшись на преподобную мать. Мы должны видеть слабое звено в нашей защите, продолжал Скайтейл. И оракул может натолкнуться на нечто непонятное. «А вы изобретательный Скайтейл», — сказала Ирулен. «Она и не догадывается, насколько справедливо это ее замечание», — подумал Скайтейл. «Когда дело будет сделано, в наших руках окажется квизац-ходерах, которого сможем контролировать только мы, а все остальные...» не получат ничего. «Каково происхождение вашего квизац дираха спросила преподобная мать. «Мы имеем дело с чистыми сущностями», ответил Скайтейл. «Добро и зло в чистом виде. Злодей, испытывающий наслаждение, лишь причиняя боль и ужас, легко подается обучению. Старый барон... Харконен, дед нашего императора. «Был ли он созданием Тлейлокса?» Спросила Ирулен. «Нет», — ответил Скайтейл. «Но природа часто создает существа не менее смертоносные, чем наши. Мы лишь ставим их в условия, в которых можем их изучать. Я не потерплю такого обращения с собой», не выдержав, заявил Адрик. «Кто скрывает нашу встречу от...» «Именно поэтому вы и должны быть благоразумнее», напомнил ему Скайтейл. «Давайте обсудим, как мы подарим Хейта императору», настаивал Адрик. «По моему мнению, Хейт представляет старую верность, испытанную Атрэдисом с самого рождения. С помощью Хейта император смягчит свои действия, установит равновесие позитивных, и негативных элементов жизни и религии.